отношения того или от другого, приматологи не подскочившись ни на секунды называют культурой. Есть ещё один очень щекотливый пункт здесь, э, который просто я даже не знаю, как его прокомментировать, но над ним надо думать Дело в нашем. Говорим о том, что а способности э орудийной деятельности, способности усиления вот такого рода Потенции проявляются в неволе. Получается, что неволя способствует эволюции. Вот такой страшный вещь. Скажи мне, я, я её придумывала, но я была ею потрясена. А как это вот? А? Как это трактовать? Нет, тогда же не было неволи, как тогда. Нет, происходит? тогда не было, но сейчас эксперименты mm -hmm. производят Э-э это это вообще сложный для обсуждения вопрос, потому что вот, скажем, когда обсуждаются эти совершенно потрясающие работы по обучению обезьян человеческому языку уже, что ли, о чём вы, я думаю, слышали? Слышали? Mm -hmm. Ну вот. То э очень а э, бурные баталии идут по поводу того, как это трактовать. Ну, вот, скажем, генеративисты и комски, все, кто вот про language acquisition device, они насмерть абсолютно насмер стоят и ни за что не соглашаются с тем, что это э какие-то начатки языка. Потому что этого не может быть, потому что это не может быть, потому что language acquisition device это человеческая вещь, которая с помощью э внезапной мутации или серии более мелких мутаций или с помощью автотворения, как хотите это называете, короче говоря, произошла и вот он человек. Поэтому, э, те, которые стоят на этих позициях, должны стоять действительно насмерть и не сдаваться ни за что, не признавая успехи этих обезьян как успехи в пользовании языком в человеческом смысле. Не общие когнитивные вещи, а именно вот язык per se, так сказать. Стоять насмерть совершенно. А, э, что касается меня самой, то я всё время, э, велявила. Я то считаю так опять, я то считаю так опять, потому что они умные, у те и другие, и когда я читаю, одних то я считаю так, как они, а они это читают других, то я считаю так, так как те. Мне очень неприятно своя такая нестабильная позиция, но я вам просто честно говорю, что дела обстоят таким образом. Но вот если я на минуту вот буду играть в разные роли и перейду на ту ступеньку, которая ругает эти работы. Эти работы потрясающие. Но вот если я начну их ругать, то как бы я ругала? Я бы сказала, что Причем здесь их собственные возможности, сказала бы я. На этих обезьян были кинуты материальные возможности Соединенных Штатов Америки, которые купили лучшие мозги, лучшую аппаратуру, лучших лингвистов, лучших психологов и еще большой список лучших, и кинули всю эту страшную мощь интеллектуальную на этих несчастных обезьян и обучили их, например, сказала бы я. Значит, я бы предложила, но ну я сейчас внимательно посмотрю. Я сейчас я бы предложила называть это не э языковыми возможностями обезьян, а тем, до чего можно доучить обезьянку, если кинуть на ней всю мощь интеллектуальную и материальную, что одной тоже, а сегодня начат в Америке. Вот бы я сказала что-то такое. А теперь вот я перехожу на другую сторону и сама себе возражаю и говорю: Последствуют из очень многих, э, очень серьёзных, э, педагогических компетенций. Ну, если он предполагает, что для проявления каких-то способностей, э, является некоторый ряд возможностей. Это генетические данные, это то, как обучали, условия жизни. В общем, короче говоря, есть некоторый набор признаков, которые нужны для того, чтобы что-то проявилось. Как бы вы не обучали существо, у которого для этого неподходящий мозг, этого он сделать не сможет. Вот это если бы я этим уже возражала с другой стороны. Раз они все-таки смогли, это значит, что у них такой мозг, который в принципе такую вещь может делать. А теперь я опять на ту сторону перехожу и говорю, да, но они в неволе сидят. И э, они не сами выработали эти возможности, а мы их научили. Я опять на ту сторону перехожу и говорю: "Да, мы их научили, но они почему-то решили этим пользоваться. Например, они друг с другом могут разговаривать, общаясь человеческим жестом языком. И они обучают своих детей. Более того, они а, ощущают я бы сказала, расовую неприязнь. Извините, не для записи будет. Она просто меня записывает. Вот. Они ощущают расовую неприязнь э к э, необразованным, как к скотороличам, потому что а известные примеры, когда этих учёных обезьян на какое-то время подлые естествоиспытатели высаживали в вольер, и когда те оттуда жестами кричали ему: "Уберите меня скорее отсюда, они грязные и необразованные", они не, не разговаривают. Вот. Так что это на самом деле вопрос действительно довольно сложный. Но если более а, технически, так сказать, к этому подходить, то э эм... Что все-таки эти обезьяны умеют? Они, например, умеют отличать субъект от объекта, но не поведенчески, а речью. Они знают, кто, кто объект, кто субъект. Это серьезная лингвистическая вещь, через нее довольно трудно перешагнуть. Они, вроде бы, не должны этого мочь. А у всех животных, как я не помню, уже говорила или не говорила, если не говорила, то скажу, а так не вредно и повторить, закрытые списки сигналов. Он их сколько есть, столько есть. Их может быть, очень много. Я подозреваю, что высших видов, типа обезьян или э, дельфинов, в списке сигналов может быть больше, чем они описаны людьми, просто потому что мы не знаем, как список собрать. Эксперти мнение лингвистики тут начинается. Может быть, мы не всё собрали или не так разделили. Может быть, он даже ещё больше, предположим, он очень-очень большой и сложный. Но он уже какой есть, такой есть, он закрыт. Сколько есть, столько есть значит, язык, как известно, открытый список имя от самого. Бексикон открытый список. Мы всегда можем словечко потерять и словечко любое придумать. И, собственно, в аудиохранили как и происходит, да и в синхроне происходит. Каждый день появляются новые слова. У нас тоже есть закрытые списки. Ну что это за списки? Это списки грамматических слов. Сколько есть артиклей, сколько есть сколько есть предлогов, сколько есть. Вы можете сказать, в 13 веке такое это было, потом исчезло. Это да. Но я сейчас общую линию убил, я имею в виду, что не в диохрании, что что-то на что-то заменилось, а э, вот в синхронном срезе. Слова неграмматические могут бесконечно наращиваться или даже исчезать, а слова грамматические сколько есть, сколько есть. Что мы видим у обезьян? У них есть словотворчество, они придумывают новые слова, неологизм. Их словарный запас очень большой, он исчисляется сотнями слов. У нас не все соотечественники, не при записи будет сказано, обладают таким словарем. Избиратель, электорат. Электорат не всегда обладает словарем, равным словарю обезьян, которых так изощренно учат. И так вот, их э, успехи, этих обучающихся обезьян, э, заключаются во владении разными кодами, разной симеотикой, стало быть, разными типами знаков. Они общеизвестны, об этом много книг написано, часть их приведена на русский язык, кстати. Кому будет интересно, я могу ссылки так. А кому еще были интересны, я могу дать английские статьи. Если не дрессировать их по условно-рефлекторной схеме, а обращаться с ними как с детьми, они начинают успешно, спонтанно употреблять символы в общении с людьми и между собой. Например, группа Гарднеров, это мус и жена, Это одна из групп, которые изучают этих обезьян. Мы особо приковали всего, где это показано. И я повторяю, обезьяны в разных группах обучаются разным кодам. Например, искусственным языкам. Обе... Жестовый, конечно, язык, мне кажется, в этом смысле самым потрясающим, потому что он настоящий язык. Поэтому эксперименты с обучением обезьян человеческому языку, пусть и жестовому, это просто фантастика. Но до этого не сразу добрались и учили искусственным языкам, например, фишки разные или а наклеенные на а, компьютерные на клавиатуру разные значёчки. Не глупо сделаны. Не думайте, что там будет апельсин нарисован и он значит апельсин. В такую игру никто не играет. Там заведомо а были конвенциональные вещи там, скажем, какая-то вот такая штука, она обозначает или или какая-то вот такая штука, она обозначает э, яблоко. То есть это искусственный язык, который, и, честно извиняюсь, должны были бы учить и им пользоваться. Что факт, так как люди им пользуются уже очень мало, значит. Но, конечно, для полного фокуса это когда они пользуются просто языком, а, э, который потребляют. Это American Sign Language. Um, signs, 무슨 ле. То есть. Вот. Э, это на самом деле недостаточная вещь, потому что если немножко бы они подольше дожили, ещё бы Он получилось, так глядишь, можно было бы беседовать о чём-нибудь. Они придумывают новые слова. Есть много примеров, но вот один, как это просто мне в голову сейчас пришёл, когда был было выдумано э слово холодильник, э, которое состояло из двух частей.